«Глава пятнадцатая. Самаэль. И это ты называешь просто царапиной?» — заорал на меня лекарь. Стоило снять куртку и оголить плечо. «Не ори, Хирон. скривился я, пытаясь сесть на кушетке поудобнее. «Все же нормально. Помогич, как обычно, вытяни темную дрянь из меня, а дальше регенерация сделает свое дело, и завтра даже шрамика не останется». Пока Хирон, ругаясь, обрабатывал рану, я увидел на столе фляжку и потянулся к ней хвостом. Лекарь это заметил и фляжку передвинул. «Пока весь яд не выведу, алкоголь нельзя». «Жмот». Буркнул я и тут же зашипел сквозь зубы. «Мне больно вообще-то». «Потерпишь». Отрезал он, но после жалился. «Ладно, сейчас обезболию станет легче. Только потом отлежись и какое-то время не пользуйся магией». От очередной резкой вспышки боли дернулся и неосторожно смахнул со стола небольшую рамку с фотографией. Поймал хвостом в последний момент уже у самого пола. На фото был запечатлен счастливо улыбающийся Хирон. В одной руке он держал сверток с новорожденной дочкой, а второй обнимал супругу. Малышка — копия матери. Я знаю, что лекарь с женой назвали дочку Литой в честь одной ненавистной мне ведьмы. «Осторожнее!» Херон отобрал рамку и переставил подальше. От меня не укрылось, с какой любовью он смотрел на своих девочек. Я знаю, что лекарь сильно скучает по семье. Любому демону тяжело находиться долго без своей пары. Хелена еле уговорила мужа дать ей закончить академию. После долгих споров он согласился, с условием, что жить истинное будет с ним, а не в общежитии. «Признаюсь, я Херону завидовал». «Тоже хочу, чтобы однажды у меня родилась дочка». Обезболивающее начало действовать, и я задремал. Мне снова приснилась моя маленькая девочка, моя принцесса, с пухлыми щечками, длинными светлыми волосами и яркими голубыми глазами. Наверное, она будет похожа на мать, потому что в моей семье блондинов нет. Я только сейчас задумался, а есть ли среди оставшихся в списке демониц светленькие. Перед глазами почему-то вдруг, как на его, возник образ ведьмы, чью шею мне не раз хотелось свернуть. Одним богам известно, почему до сих пор этого не сделал. Хирон. Позвал я лекаря, чувствуя, что рана на плече начинает затягиваться. Передай командиру, что мы возвращаемся в академию. Пояснять причину своего решения не стал. Хирон молча кивнул, но мне и без слов было понятно, что он благодарен. Выйдя от лекаря, сразу же наткнулся на руара. Демон стоял, прислонившись плечом к опоре палатки и, судя по многочисленным окуркам, ждал уже давно. «Жив!» — хмыкнул он. «Подлатали?» Приспустил куртку с плеча и продемонстрировал медленно затягивающийся рубец. «Ребятам передай, пусть собираются», — сказал я. Как все будут готовы, открою портал в Академию. Сил-то хватит? Или подсобить? На удивление серьезно спросил он. Задумался. Сейчас не та ситуация, когда стоит рвать жилы, чтобы казаться крутым, как драконье яйцо. Я по праву считаюсь лучшим студентом в Академии. Далось мне это потом и кровью. Особенно, когда в хвост постоянно дышал Эртруар. Вот у этого демона, кажется, вообще все получалось легко и без каких-либо усилий, в то время как мне приходилось порой спать по два часа в сутки, отказавшись от прежней разгульной жизни и проводя все свободное время за учебниками или на тренировках, чтобы превзойти его. «От помощи не откажусь», — кивнул я. «Нас много, а я сильно выложился с последним прорывом». В этот дом переместились как раз незадолго до комендантского часа. Херон поспешил домой, а мы с парнями направились в академию. Привратник удивился, но на территорию пропустил без лишних вопросов. «Ребят, а может, отметим возвращение?» — предложил Герман. «Демон-полукровка, хитрый и изворотливый, словно аспид. Главный поставщик всех вечеринок. Через него всегда можно было протащить запрещенку в общежитие». «А есть чем?» — заинтересованно спросил Михаил Балаев. «Тоже полукровка». Его отец — оборотень с медвежьей ипостасью из клана Балаевых, а мать — чистокровная демоница. Оба приходятся друг другу истинными. В подобных парах, какая ипостась проявится у ребенка, всегда лотерея. Михаил родился демоном, а его младший брат и сестра — оборотнями. «Разве что они в общежитии», — задумчиво протянул Пифон и, заметив наши вопросительные взгляды, пояснил, «Стоит там появиться Самоилю, примчиться махалат, а то и не одна, с подружками, и тогда просто по-мужски уже не посидишь и не расслабишься, как минимум придется фильтровать разговоры». Пифон получил диплом в прошлом году, но продолжил учебу в аспирантуре. Вот уже несколько лет он фактически является моей правой рукой. На редкость исполнительный и толковый парень оказался. Я даже подумывал предложить ему должность в совете, когда вернусь во дворец». Для начала помощником-стажером, а потом уже видно будет. Пифон хоть и чистокровный демон, но не аристократ. Его семья живет в небольшом городке на границе с седьмым миром. Оказалось, что в его родне потоптались инкубы, но где-то очень далеко. А потому флер у Пифона был, но слабый и недостаточный, чтобы надеяться на успех у противоположного пола. Первый год в академии дался ему тяжело. Стесняясь своего происхождения и хилого тела, он практически ни с кем не общался и подвергался насмешкам других студентов. Потом случайно попался мне на глаза, и с того дня его жизнь круто изменилась. Нормальное питание и усиленные тренировки, на которые я таскал пифона за компанию, к концу учебного года сделали из-за дохлика вполне приличного демона. «Тогда давайте к озеру», — предложил Руар. Сейчас и погода хорошая, и вряд ли там кто-то есть. Идею все дружно поддержали. Герман кому-то позвонил, и уже через десять минут мы, нагруженные весело звенящими пакетами, шли в сторону озера. На берегу скинул свою куртку на песок и уселся сверху. Парни шутили, делились впечатлениями и планами, чем займутся после выпуска. А я вдруг почувствовал... Словно кто-то сверлит взглядом мой затылок. Обернулся, всматриваясь в густые кусты и прислушиваясь. Запустить сканирующее заклинание сил бы у меня не хватило. Они все, едва успевая накопиться, тратились на регенерацию. Мне показалось, что одна из веток подозрительно шевельнулась. «Кто здесь?» Рыкнул я, рывком поднимаясь и делая шаг в сторону зарослей серебристой спиреи. «Подними руки и выходи». Я знаю, что ты там». Парни притихли с изумлением, уставившись на меня. И «Я не шучу. И если не выйдешь, спалю все кусты к темным в бездну». Блифовал, конечно, потому как резерва хватило бы только руару прикурить. Кусты зашуршали. Из них медленно и неуверенно навстречу мне вышел нарушитель. Точнее, нарушительница». «А ты что тут делаешь?» Удивился я.